Глава одиннадцатая Воздух в волчьем ущелье гудел, как кожа на барабане. Шарканье ног, топот копыт, стук колес сливались в тяжелый гул, с каждой минутой становившийся все громче и громче. Сильвестр Адальберт, седьмой барон Косинский, приказал выступать еще до восхода солнца, по холодку. После полудня, по его расчетам, авангард войска должен был пройти Волчью глотку. В авангарде шла конница, отборный отряд, ходивший с бароном и в поречье, и под белую криницу. За ними тянулась пехота, рекруты, которых предусмотрительный барон набрал еще прошлой осенью и обучал всю зиму. Шли весело, с флейтистом и барабанщиком. С утра даже орали песни, но теперь притомились. Долгий подъем измотал и конных, и пеших. Замыкала колонну, снова конница, часть личного войска барона, чтобы глупые мужики ненароком не разбежались. Сам барон, которому не хотел заглотать пыль, скакал впереди, у развернутого знамени. Сильный прохладный ветер, стекавший с гор, раздувал черное полотнище с баронской короной и алыми стрелами. Трепетали золотые вымпелы, топорщились алые перья, сверкали начищенные керасы и шлемы. В первое время никаких боев не предвиделось. Военной силы в Пригорье не было. Господин барон знал это совершенно точно, от проверенных лазутчиков, которые почти два года наводняли пригорье. Городская стража в Трубеже, городская стража в Бренне — и это все. Сражаться придется позже, со старым вепрем. Вот ведь одной ногой в могиле, а своего не упустит. двигались быстро. Дорога, проложенная, говорят, еще крайнами была хороша, широкая, ровная. Безопасное. Наследство легендарных летунов. Мосты и дороги, Надева высокие урожаи, Ухоженные сады, Древний трубиш, Богатая бренна. Ходят слухи, Там и золото где-то имеется. Заперто, замуровано, В крайновой горке. Правда, пригорские мужики Все как один бормочут о каком-то проклятии. Проклятий барон не боялся. Ну, а чтобы вскрыть то, что замуровано, закуплен дорогой порох. Аккуратные мешочки, укутанные в рогожи, трясутся в обозе вместе с пищалями. Погруженный в бодрые приятные мысли, господин барон даже не заметил, как миновал последний поворот перед волчьей глоткой очнулся от того, что Тысячник Андриш, скакавший по правую руку от него, присвистнул, а Тысячник Стомаш, скакавший по левую руку, выругался столь длинно и замысловато, что даже привычные ко всему боевые кони вздрогнули. Господин барон, грубо сброшенный с небес на землю, все же не растерялся. «Стой!» — приказал он. «Объявите привал!» стой стой стой понеслось вниз по ущелью пока командиры передавали приказ все ниже и ниже по дороге пока разогнавшееся войско останавливалось с лязгом и грохотом барон оценил размеры несчастья завал громмоздился впереди неожиданный неучтенный ни в каких планах ни кучка камней которое, бывало, скатывалось здесь по весне, подмытые талыми водами, а стена куда выше человеческого роста. Волчья глотка была закупорена намертво. Барон, поджав губы, поднял руку в черной перчатке. Сзади поспешно подбежали пластуны разведчики десяток молодцов, частично набранных из горных разбойников. Привычным движением кисти барон послал их к завалу. Требовалось решить, удастся ли разобрать его, или придется отыскивать обходные тропы, временно отказавшись от обоза и конницы. Не губите людей, господин барон, особь еще опасна. Хрепловатый, но громкий голос, отразившись от гладкого бока волка камня, разнесся по всему ущелью. Господин барон поднял голову. На уровне его лица маячили изумительные выделки сапоги до колен. Три пары. Тонкая, как шелк серебристая кожа, облегала весьма стройные ноги, стоявшие в ряд на плоском скальном обломке. На коже ни пылинки, ни царапинки. Будто обладатели ног не шли сюда по пыльной горной дороге, а явились по воздуху. Сознавая, что тыкаться носом в чужую обувь унизительно, барон поспешно отъехал назад и остановился, сохраняя на лице выражение каменного достоинства, хотя глухой ропот за спиной подсказывал, что в его войске это удалось далеко не всем. — Лопни мои глаза, крайны! — высказался кто-то из пластунов. Барон не мог не признать, что он прав. три Трикрайна, омытые ветром, облитые ярким солнечным светом. Кольчужные рубахи сверкают, атласные плащи развиваются, драгоценные камни на поясах и раструбах перчаток швыряют в глаза острые радужные лучи. Один впереди, видимо, главный, двое других чуть сзади. «С кем имею честь?» — сухо произнес господин барон, делая знак пластунам, продолжать движение. ророк лунь ар моррон, старший крайн». Не молот, худ, будто год постился. Высокомерен до того, что даже не смотрит на собеседника. Сразу видно — не человек. У людей таких нездешних лиц не бывает. Мой сын Ивар Лунь-Ар-Моррон. Невероятный красавец по правую руку. Белые волосы летят по ветру. В нахальных синих глазах насмешка. Губы селятся удержать улыбку. Смешно ему. Это обозлило барона гораздо больше, чем ледяная надменность старшего. Мой племянник Илья лунь арморрон Тоже юный красавец, только в другом роде. Тяжелые куды темного закатного золота, холодное правильное лицо, мрачен, как ночь. Вместо поклона лишь слегка дернул подбородком. Крайны. Чтоб им пусто было. Тесные сапоги жали так, что ни о чем другом Илка думать не мог. Даже сообщение о том, что он племянник, Не слишком его потрясло. Тот край, которому проклятая обувка принадлежала раньше, возможно, вообще редко пользовался ногами. Но Илка твердо стоял на земле, и стоять ему было больно. От боли он даже забыл, что надо бояться. Хотя бояться, ясное дело, следовало. Насколько позволяли видеть изгибы дороги, к волчьей глотке тянулись войска. Ряды конных, копейщики, алибарчики, крытые телеги, стрелки с пищалями. Двое мальчишек и крайн калека против целой армии. По сравнению с этим их зимний поход в Липовец — верх благоразумия. Тогда у них хоть оружие было. Илка покосился на варку. Варка ухмылялся углом рта. Точно так же он ухмылялся в лицо. Андерсу и его шобле. Значит, тоже боится. Но виду не показывает. Стоит, как велено, с прямой спиной и даже не моргает. Щит держит. Герой. А между тем плустуны уже у завала. Карабкаются ловко, спора, надеются обойти сверху по осыпи. Интересно, Крайн видит их или нет? Весьма польщен щел нужным поклониться барон адальберт издав еще немного назад в полголоса отдал ряд приказаний конные замерли между ними быстрым шагом двинулись стрелки сзади заскрипела телега к несчастью порох понадобится прямо сейчас направляетесь на прогулку светским тоном поинтересовался крайн «Скорее на охоту», — улыбнулся барон. «О!» — поднял тонкие брови Крайн. «Напомните мне, по какому соглашению баронам касинским дозволяется охотиться на нашей земле?» «Если вы настаиваете», — еще шире улыбнулся барон, «мы можем заключить такое соглашение прямо сейчас». «Их не может быть много», — размышлял он. За все три года, пока он вел разведку, готовясь к захвату пригорья о крайнах не было ни слуху, ни духу. И вот явились. В самый неподходящий момент. Весьма неприятно. Кто их знает, что они могут? Крайны-то. А пока, господа при пресветлые крайны, я бы попросил вас покинуть это место. Для вашей же безопасности. Необходимо очистить дорогу. О да, господин барон, очистить дорогу просто необходимо. Она до такой степени забита войсками, что и шагу ступить некуда. Впрочем, вам ведь стоит только приказать. Господин барон в раздражении закусил ус. Господину барону было уже двадцать пять, возраст вполне солидный, но усы росли плохо. Была у него скверная привычка вцепляться в них, как в якорь спасения вот они стоят неведомо откуда свалившиеся к нему на голову чистенькие свеженькие спокойные земная грязь их никогда не касалась земные заботы их не волнуют не люди крылатые где им понять человека который три года готовился копил средства собирал и обучал армию по бешеным ценам раздобыл порох и десяток отменных пищалей Да что там? На одну разведку и составление точных карт пригорья ушла почти треть всех годовых налогов баронства. «Летели бы вы, господа, присветлые крайны? Куда сами знаете?» Мягко посоветовал он. «В небе места много». «Хорошая мысль», — подумал Илка. «Жаль, крыльев нету». «Сейчас». «Разбежался», — подумал Варка. О чем думал господин Лунь, осталось неизвестно. Но со стороны опасного осыпного склона, куда один за другим карабкались пластуны, раздался вопль, потом глухой удар и еще один вопль. Затем все заглушил истошный крик. «О, ноги! Мои ноги!» Варка моментально сообразил, что руки-ноги в отряде пластунов начали отказывать не без причины. Причина стояла, спокойно разглядывая господина барона. Варка не знал, надолго ли Украина хватит сил держать щит и одновременно вразумлять зарвавшихся плустунов. Конечно, не хотелось бы, чтобы они зашли в спину, но... Я же предупреждал, господин барон, на особи очень опасно. Знаменитая драконья улыбочка, которой сопровождались эти слова, подействовала на господина барона, как красная тряпка на быка. Рыжий конь шарахнулся в сторону, рука в серой перчатке взметнула сверх в привычном командном жесте. Конные осадили назад, пробежав между ними впереди выстроились стрелки. «Цельсь! Готовьсь! Пли!» Скороговоркой выдал Сильвестр Адальберт, барон Косинский. Шеренга из десятка стрелков скрылась в пороховом дыму. По звуку, заметавшемуся в ущелье, барон понял, стреляли не все. У кого-то не поднялась рука на проклятых нелюдей. Но с этим разберемся позже. Господа крайные отлетались. Теперь можно заняться делом. Кольчуги с поясами не забыть с них снять. Такие вещи на дороге не валяются. Когда дым рассеялся, оказалось, что господа крайные стоят, где стояли. Юный красавец справа взирал на стрелков с неподдельным интересом. Юный красавец слева кривился, будто ему наступили на любимую мозоль. Старший глядел поверх голов с выражением полного равнодушия. нарочно мажут сообразил барон, жестом посылая вперед вторую шеренгу. «Залп! С двадцати шагов промахнуться трудно, с десяти почти невозможно. На Краинов стрельба почти в упор произвела не большее впечатление, чем легкий летний дождик. «Нарочно, нарочно мажут! Пищаль мне!» Заряженную пищаль подали мгновенно. Барон спешился, установил пищаль, тщательно прицелился в старшего, с удовлетворением заметил, что юные красавцы напряглись и заметно побледнели. Выстрел! Отдача едва не сшибла с ног. Господин барон готов был поклясться, что заметил кусочек свинца, отскочивший от невидимой преграды в двух пядях от груди, облаченной сверкающую кольчугу. Приглядевшись, он обнаружил, что земля под злополучной скалой вся усыпана такими расплющенными кусочками. — Пули не берут! Пули! Ропот, прошедший, казалось, по всему войску, напугал его. — Следовало кончать с этим и кончать быстро. — Копейщики, вперед! Снимите их оттуда! Варка с ссылкой по команде уставились на крайно пули-пулями, но пудовое копье в руках здоровенного ратника дело иное. «А уж когда на тебя несутся штук десять таких копий...» «Стоять!» почти без голоса прошептал Крайн. «Держаться!» В одну секунду Варка представил себе блестящий наконечник, снизу вверх, входящий в тело Крайна. Кольчуги у них были легкие, парадные. «Не кольчуги, а так...» Видимость одна. Любую из них при желании можно было проткнуть вилкой. О том, что после гибели Крайна немедленно доберутся и до него, Варка почему-то забыл. Копейщики приближались к грохочущей лавиной, в блеске начищенных доспехов, в колыхании алых перьев, в сверкании копий. Краем глаза Варка увидел, как Илка вдруг быстро развернулся К надвигающемуся ужасу задом, будто собирался бежать. Странно вскинул руки, над головой краина вдруг что-то вспыхнуло, ослепляюще яркое. Варку не сильно толкнуло в спину. Справа на шее стало мокрое горячо, но тут пришло время встретить удар, который был так силен, что едва не сбросил его со скалы. Но Варка держал щит, держал за себя и за Илку. Почти в всажене от завала, разогнавшиеся копейщики врезались в невидимую стену. Ломаясь, хряснули копии. Кто-то упал вместе с лошадью. Кого-то на полном скаку выбил из седла, самого неудачливого отбросило так, что он, не удержавшись на дороге, сорвался в пропасть. краин вскинул правую руку, хищно стиснул кулак и по особи, будто по снежной горке, прямяком в мешанину из бьющихся лошадей, человеческих тел и обломков копий скатились три полостуна. «В спину били!» — сообразил Варка. Его собственная спина внезапно начала зверски болеть, но он боялся смотреть, что там. «Довольно!» Непривычно ясным голосом сказал краин легко перекрывая крики раненых и ржания обезумевших лошадей. «Господин Адальберт Сильвестр, седьмой барон Косинский, по вашей вине погибли люди. Вы заслужили смерть». Барон и рад был бы продолжить атаку. Но к скале теперь было не подступиться. Крайн вытянул перед собой сведенные горстью руки. В пригоршне, потихоньку осыпаясь, лежал серый порошок сухой и легкий как пепел резкий порыв ветра смел развеял эту кучку швырнул в лицо барону и его приближенным не успев задержать дыхание барон вдохнул невесомый прах и тут же ему показалось, что ворот камзола слишком давит на шею он поднял руку с носовым платком, чтобы стряхнуть с лица этот мерзкий ссор и увидел На запястье набухает багровый волдырь. Рядом Андрш со стоном рвал непослушные крючки ворота. На его плотной белой шее под челюстью быстро росли такие же отвратительные вздутия. «Теперь мы вас покинем, господин барон», — улыбнулся Крайн. «И вы сможете, наконец, начать разбирать завал». Боюсь только, что воспользоваться плодами своего труда вы уже не успеете, и наследника у вас, кажется, нет. Нехорошо. — Что это? — завопил кто-то из солдат. — Именно то, о чем вы подумали, — с лицемерным сочувствием вздохнул Крайн. — Увы, это неизлечимо. — Чума! — отразилось от черного бока волка камня заполнило все ущелье, и сотни голосов на дороге забормотали в разнобой. Чума! Чума! Чума! Проклятие Крайнов на нас завизжали сзади, и в следующий миг барон Косинский осознал, что войска у него больше нет, а есть обезумевшая толпа, в которой каждый спасает только себя. Впрочем, для него это уже не имело никакого значения. «Можно я сапоги сниму?» — спросил Илка с облегчением, присаживаясь на край скалы. Краин привалился к торчащему камню, прикрыл глаза. «Там небось опять острого железа набросали. Напорешься? Лечи тебя потом. Ты мне лучше вот что скажи. Как тебе пришло в голову повернуть щит?» «Но я знал, что нам могут попытаться выставить в спину. «Откуда знал?» «Так это вроде разумно. Сам бы так сделал». «Умник!» — выдохнул Варка и начал медленно клониться вперед, словно вознамерился нырнуть со скалы рыбкой. Крайн подхватил его, усадил рядом с Илкой. Из узкой обтянутой кольчугой спины торчал короткий арбалетный болт. «Ух ты!» — поразился Илка. «Ты помираешь или как?» «Не дождешься», — слабым голосом огрызнулся Варка. «Хотя жуть как больно. Чего у меня там?» «Стрела», — просветил его Крайн. «Ого! А я думал, мне только ухо отстрелили. Ухо на месте. Ну, в основном. «Ты все о шраме мечтал? Теперь можешь радоваться. Будет у тебя шрам. Фу, кровищи сколько!» Сейчас лечить не буду, сил никаких нет. Кровь запру, пока этого хватит. Не успел я тебя сзади прикрыть, его успел, тебя нет. Так что за это... Он без напряжения вырвал стрелу, швырнул на колени в арки. Благодари своего дружка. То, чем в меня метили, просто сгорело в воздухе. Честно говоря, никогда такого не видел. А твои долетели все-таки, но очень-очень ослабленные. Да и кольчуга помогла. Короче, у тебя там всего лишь синяк. Ну, может, еще царапина. Кстати, твой щит тоже весьма и весьма... Хм, не ожидал. Даже из старших крайнов далеко не каждый смог бы. Интересно, то ли вы такие талантливые, то ли я гениальный учитель... Или вы меня так сильно любите, а?» Варка с Илкой переглянулись, встревоженной его необычной болтливостью. Он вдруг согнулся, точно борясь с тошнотой, силой потер лицо ладонями. «Всю жизнь забываю, что люди бьют в спину». «Да ладно!» — сказал очень довольный Илка, впервые в жизни оказавшийся в героях. «Мы же победили, разве нет?» «Победили», — пробормотал Крайн, разглядывая картину побоища. Более десятка неподвижных тел, скорчившихся в самых неестественных позах, кровь на искореженных доспехах, на сломанных перьях шлемов, на белых камнях дороги. Одна лошадь бродила в отдалении, волоча за собой запутавшегося в стремени всадника. Другая хрипя билась у завала, не в силах подняться. Крайн спрыгнул со скалы, осторожно приблизился к ней. Вытянув руки, прошептал что-то. В арке послышалось «Беру твою душу». Как бы то ни было, несчастное животное умолкло. Ноги в последний раз дернулись и застыли. «Что, сын травника, нравится тебе наша победа?» Варка медленно покачал головой. «Но мы же только защищались», — возмутился Илка. «Да-да, я знаю. Убей или убьют тебя. Выживай сильнейший. Умри ты сегодня, а я завтра. Если враг не сдается, его уничтожают». Монотонно как затверженный урок, забормотал Крайн. «Мы защищали других», — неуверенно сказал Варка. Его мутило то ли от вида чужой крови, то ли от того, что он потерял слишком много своей. «Вспомните об этом», — мрачно посоветовал Крайн, «когда вам доведется убивать снова. Но вы люди, вам это дается легче». Под стеной застонали. Один из брошенных с пластунов пошевелился, пытаясь сесть. — Не подходите к нему, — торопливо предостерег Кварка. — Ага, — подтвердил Илка. — Стонет, а у самого нож за пазухой. — У тебя правда нож за пазухой? — поинтересовался краин разглядывая разбитую физиономию солдата. — За голенищем, — признался пластун. «Не губите, пресветлый господин Крайн!» «Чего это вы с нами такое сотворили? Ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу!» «Отпустите! Сделайте милость!» «Ивар! Стрелу!» Варка бросил ему арбалетный болт. «Твоя?» «Нет, светлый господин Крайн!» «Его это, Авдея!» «Только мне свезло!» Хорошо съехал, как на санках. А Авдей, небось, шею сломал. Я отпущу тебя. Но не потому, что я такой добрый и склонен прощать каждого, кто стреляет в моих детей. Мне нужен гонец. Отправишься к вашему барону и скажешь так. Крайны в своем бесконечном милосердии, не желая губить невинных, на этот раз не позволят по ветрию распространиться. Никто не умрет. Но если кто-нибудь с этой стороны попытается снова проникнуть в пригорье, болезнь вернется, и тогда уж пощады не будет».